Елена Рейн. Успеть до полуночи. Глава первая. Я закончила книгу, довольно сообщила сестре, жующий бутерброд с сыром и тремя листиками салата. На мое заявление Ева только скривилась и что-то промямлила, продолжая чавкать с удовольствием. Что? с недовольством переспросила у нее, раздражаясь тому факту, что вечно разговаривает с полным ртом. Нельзя прерваться, когда сестра делится своим счастьем. А смысл. Комментарий не впечатлил. Где мои поздравления? Какой-то молодец, супер. Дай почитать мне, какая следующая книга? «Уточни!» – буркнула, поглядывая на свою тарелку с кукурузной кашей. Опять непонятная масса. Мамочка всегда забывала о том, что если поставить на газ кастрюльку с молоком и бросить туда крупу, то нужно мешать и следить, Но обычно она отвлекалась и окончательно забывала. Романтичные натуры, такие удивительные личности. После нескольких небольших пожаров в кухоньке и нескольких ремонтов, по этому поводу на семейном совете было решено скидываться на мультиварку, чтобы не обидеть заботливую хозяйку. И каждый год на Новый год у нас всегда презент. Почему каждый год? Да потому что они у нее через полгода с приветом работают. Уж не знаю, что там за колдовство. Вероятно, у этой тоже мозги полетели. Но ничего новое уже под ёлкой. Такое, что мне нет смысла читать. Я люблю поцелуйчики, любовь, а у тебя предательство, ложь, все гады и плюс главные герои умирают в последних главах. Хоть бы раз закончилось как следует. А как следует? Не удержалась от вопроса. Пусть расскажет. Чтоб главные герои влюбились и у них родилось трое детей. Я прищурилась, о чём-то задумываясь и громко выдала: "Нет, лучше пятеро. А что так мало? Пусть уж семеро по лавкам, так заработают на орден родительская слава. Вот, пусть, всем понравится, гарантирую. И чтобы муж помогал подгузники менять", с сарказмом добавила, уже принюхиваясь к запаху каши, Горелый какой-то. "Правильно мыслишь. Будет шикарно. А то ведь кто сказал, что это женская работа? Женщина не рабыня" не выйдет. «К чему? У меня королевство, принцы, принцессы, ведьмы и оборотни подгузники не прокатят. И что? Может, современное королевство. Довольно заявила она с таким видом, будто классную идею предложила. Писатель в ней живет однозначно. Интернет не провести? Поинтересовалась, пытаясь впихнуть в себя ложку с кашей. И вот что это за тон? Не нравится тк не делай. Но знай, всем бы такая идея понравилась. А у тебя там концовка на кладбище заканчивается в полную ночь. Изюминка, заявила ей. И плюс в Рождество. Ага, изюминка. Никто такой не любит. Плохой конец, грустно, тем более в Рождество. Зачем читать? Как-то вот не заметила твои недовольство, когда ты льешь слезы над своими дарамами. Как там ее? Ну, это Лунные сердца. Эх, да сколько можно говорить лунные влюблённые, алые сердца. Коря. Трудно так запомнить. Обиженно отчеканила Ева, будто я про её день рождения забыла. Пока ещё помнила. Я так и сказала. Итог один. Ты завываешь над ноутбуком, пугая Антоху, нашего пса и моё вдохновение. Антоху испугаешь? Не могу не рассказать про нашего Антошку, младший брат, классный парнишка. Папа куда только его не записал на секции. Поэтому мы с сестрой, которая пока в ссоре с мужем живет с нами, вынуждены отрабатывать с ним приемы, чтобы помочь. А еще мы на всех соревнованиях громко за него болеем. Нас, конечно, помнят и ласково называют крикливые вороны. Его спугаешь, как же? вырастет и будет таким же толстокожим спортсменом, как Руслан. Но у меня одна работа, она женщин плевать. Вот как так можно? Не слушала. Слава богу, умею вовремя отключаться. Сестра все темы сводила всегда к одному своему мужу. Любила она своего героя, и он ее. Но работа Руслана маячила между ними. Он работал в специальном отряде полиции и вечно находился в командировке, и это её ужасно бесило. Как-то так. Они бесконечно расходились и столько же расходились. Наша семья уже реагировала почти нормально, впрочем, как и соседи. Да и не отставали друзья и дальние знакомые. Прежде чем идти к нам в гости, спрашивали в каком статусе пара, а там уже по обстоятельствам. Даша, ты тут? От такого крика подавилась и начала кашлять, задыхаясь несладкой, непонятной консистенции подгорелой кашей. Сестра под мое чертыхание продолжала уплетать свой невкусный бутерброд, поглядывая на меня невинными глазами. Сильный удар по спине получила я не от нее, от заботливого отца. Хорошо хоть не сломал косточки. Любимый и родной папочка, работающий хирургом в больнице нашего тихого городка. Убедившись, что я уже не собираюсь помирать за обеденным столом, Александр Георгиевич присел за стул, пристально оценивая завтрак на столе. После недолгих размышлений схватил бутерброд с помидором и огурцом и утащил яичницу, которую я ему приготовила. Если не я, то в больницу отправится к голодным. Кашу он не рисковал есть, аргументируя, что от молочного может приспичить в самый неподходящий момент в операционной. Так он избегал маминых обид, а мне приходилось давиться. Помахала ложкой в воздухе и впихнула в себя еще порцию, начиная жевать. Ужасно. Но не обещать же маму она у нас чуть что и в слезы. так что все толстокожие в нашей семье молча давились или принимали инициативу с готовкой предлагая ей почитать отчего мама никогда не отказывалась Жаль, кашу готовить долго а если в мультиварке то попо нужно поднять за сорок минут ну что как книга спросил папа с отличным аппетитом уплетая яйца не забывая про бекон я же не могла такое есть с утра кашке бы Эх, пора уже вставать раньше. Но как встанешь, когда до 3 или 4 утра книгу пишешь? В другое время не получалось. Да как? В Рождество всех грохнуло и довольная не смогла удержаться любимая сестрёнка. Привыкла в регистратуре ворчать и везде свои комментарии вставлять. Вот и сломался стоп-сигнал по паузам. Бесконечность для неё норма. Представляю, какой сварливой старухой будет. Папа оценивающе глянул на меня. Появилось ощущение, что он сканирует, он умел. Ты хотя бы для разнообразия смени концовку. Начинается. Ну что вот сегодня на меня все взъелись. А с чего такая радость? Не удержалась я. Это торжество. Возьми и немного перепиши. Ну не знаю, это так скучно. Скучно это, когда мама рассказывает о своей работе. Что значит скучно? В уютную комнату вошла наша любимая мама, Вера Петровна, как всегда в строгом костюме с пучком на голове. Она у нас работала библиотекарем, мечтательница и неизменная оптимистка. Кстати, когда ей некогда было со мной возиться, она сажала меня за стол в библиотеке и вручала книгу, обещая вознаграждение, если я отвечу на такой-то вопрос. Так как я ещё та сладкая не могла не повестись, так что я прочитала, наверное, всё, что можно, и что не хотела. У нас сегодня будет с младшими классами мероприятие, посвящённое сестра и отец в один миг выдали стон глазами. Да так можно. Он на лбу отражается. Я же улыбалась, пока не глянула на часы. Ой, я уже опаздываю. Воскликнула и дёрнулась на выход. Но тут остановилась, схватила бутерброд с помидором, последний притом, и что-то промычав, вероятно, чудесное, бросилась в гардеробную, хватая куртку и на бегу натягивая сапоги.